Княгиня стояла как статуя, наконец-то чувство радости прошло, и под влиянием какого-то другого смутного чувства она тихо опустила глаза, отвернулась и хотела выходить, но снова остановилась и простояла так несколько мгновений в полоборота к нему и вовсе не подымая глаз. Но и это смутное чувство улеглось постепенно, и она с ясным спокойным лицом взглянула на спящего и сделала к нему несколько шагов. Теперь она снова боялась, страстно боялась, но не ночного бродяги. Она боялась разбудить его. Медленно приблизилась она, и, постояв минуту у атаманки, невольно не отдавая себе отчета, тихо опустилась на колени. Час назад она и не поверила бы в возможность этого движения. Да в иную минуту она никогда бы и не сделала этого, но после всех мучений последних дней, после душевной бури, испытанной по дороге в этот домик, чувство, сказавшееся в ней теперь, дозволило оправдывало это движение. Теперь она почувствовала внезапно к этому человеку что-то совершенно иное, новое, да то ли незнакомое ей или знакомое наполовину. Разум подсказал ей, что так, с такой тишиной, с такой ясностью на душе, с таким особым томлением сердца, она могла бы стоять на коленях у люльки, где бы спал ребенок, ее собственный, вторая она сама. И это первое вполне безотчетное движение ее сменилось другим, столь же безотчетным. Когда она уже стала на колени, явилась забота тихонько, Неслышно освободить его руку от ножа и сигары, потом принять книгу. Если бы она не боялась его разбудить, то поправила бы Софьяновый валик под его головой и уложила бы эту милую голову спокойно и осталась бы так около него хоть до утра. Она чуть ли не желала даже этого, глядя на него. И вот это спокойно спящее лицо любимого человека будто сказывало ей теперь что-то новое чего никогда не говорила прежде. Оно открывало ей будто другой, неизвестный уголок житейского мира, приподнимало завесу перед картиной иного, неизведанного существования, но возможного, зависящего теперь от ее воли, от единого ее слова. Она сама не могла уловить и точно уразуметь это чувство, вдруг заколыхавшееся в груди ее». Чувство это было тихо, ясно, ново, вполне ново. Быть может, так именно мать любит своего ребенка. Это не тот бурный прилив кипучей страсти, что охватил ее в карете. Это чувство не клокочет в ней бурей, не заливает грудь горячую волной, а будто мирно е тепло охватывает сердце. И она сладко, без борьбы, всею душой отдалась упоению этого нового для нее чудного чувства. Прошло несколько минут. Хорват спокойно дышал, его красивое лицо с резким южным оттенком казалось менее резко теперь во сне, будто моложе. Несмотря на небольшую бороду, он смотрел теперь юношей, в слегка разомкнутых губах, будто скользила улыбка, добродушная, беззаботная, полудетская. Она все глядела в это лицо, не спуская глаз, и незаметно для себя – Бессознательно все нагибалось Над этим детски улыбающимся лицом Все ниже и ниже И, наконец, губы ее Беззвучно коснулись И приникли к его лбу Он шевельнулся, открыл глаза И, вскрикнув, вскочил на ноги Княгиня быстро поднялась И невольно отвернулась «Мари, что же это? Я заснул, я спал?» «Да, милый мой, я ждала и потом» Вот видишь, — зашептал он страстно, целуя ее руки. — Это судьба, Да, Сама судьба привела тебя сюда. В тот раз я не заснул, и ты не искала меня. А вот сегодня судьба распорядилась, ведь ты у меня в гостях. Княгиня бессознательно слушала, думая о другом, думая, что вот он уже и тот, что был сейчас во сне. Хорват отошел от неё, И она услыхала, как звякнул в двери замок, и это будто отдалось в ней самой. Она вдруг вспыхнула, и когда он обернулся снова, быстро спросила, что это за комната, тут пусто, что-то переменилось, я помню все иначе.